Июнь 1901 года. Учение Балтийского флота. «Карл Петрович, неприятельская эскадра сейчас откроет огонь. Почему вы на мостике?» — поинтересовался монарх у Иессена, наблюдающего за сближающимися кораблями. «Отсюда удобнее, чем из рубки руководить боем, Ваше Величество!» — лихо отрапортовал капитан, не прекращая отдавать команды. «Ну-ну!» — пробормотал император, хмуро поглядывая на пожирающих его глазами молодцеватых офицеров корабля, собранных Иессоном для инструктажа. — Гррррррр! — раскатился по морю залп салютных пушек, изображающих начало пристрелки. — Слушайте водную, господа офицеры! — глуховато, но четко произнес монарх. В результате прямого попадания в мостик из строя выведены капитан корабля, старший офицер, глава арт, главный механик. Далее шел длинный перечень присутствующих в количестве двенадцати человек. Мостик погрузился в молчание. Первая минута учебного боя. Первый выстрел. Но、ну、как же так? Йессен протянул руку к внутренней связи. Отставить. Уверенно присек его попытку император. Вы находитесь в бессознательном состоянии, а значит, не можете отдавать распоряжение. Грох! Рассыпался по волнам маркизовой лужи очередной зал абсолютных пушек. Карл Петрович, смешливо прищурился император. А ведь Бойсман сейчас раскатает вас в блин. Как у вас на корабле со взаимозаменяемостью? Ваше высокопревосходительство! На мостик буквально взлетел растрепанный лейтенант. «Разрешите?» «Не разрешаю», — отрезал монарх. «Вы видите на мостике лужи крови своего командира и других офицеров без сознания. Понимаете, что вы единственный оставшийся дееспособный офицер крейсера на мостике. Ваши действия?» «Грах!» «Долго думаете, лейтенант, вы тоже ранены. Будем ждать следующего». «Ваше превосходительство! Простите, ваше величество!» Не будем терять время, Мичман. Все, кого вы видите, ранены и не дейсвоспобны. Мостик пустой. Крейсер получил две пробоины ниже ватерлинии в кормовой и носовой части. Дальномерный пост из-за повреждения кабеля не может передать данные для стрельбы на Плутонге. Ваши действия. Какую проблему будете решать в первую очередь? Только на третью сутки беспрерывных вводных офицеры начали сносно ранжировать угрозы и определять очередность своих действий при той или иной нештатной ситуации. Узнали, где лежит товариный инструмент, бугели, заглушки и пластыри, пометили яркой краской кабели, которые подлежат восстановлению в первую очередь. Последнее таеро инкогнито для многих оставалось машинное отделение. Беда русского флота начала XX века заключалась в абсолютной непристижности должности механика, не имевшего даже строевого звания, и реформы морской службы начались прямо в море. С участием Александра Михайловича император написал указ о статусе главного механика и штурмана, еще одного флотского изгоя, как второго и третьего помощников капитана с присвоением соответствующих званий. Лично, отстояв вахту в машинном отделении громобоя, он собрал командный состав участвующих в учении кораблей и с вызовом спросил. Есть ли среди присутствующих те, кто считает ниже своего достоинства брать в руки лопату кочегара после царя? Признаться в том, что царской лопатой они брезгуют, капитаны не решились и разошлись с четким приказом повторить подвиг монарха на своих кораблях и обязать каждого офицера последовать их примеру. Тех, кто считает зазорным выполнять какую-либо корабельную работу, император предлагал присылать к нему. У верховного главнокомандующего есть множество чудных вакансий на берегу для тех, кто не любит технику. Остатки недовольства погасали с указом о материальном поощрении офицеров, освоивших работу машин и механизмов, приводящих корабль в движение. Отныне такому офицеру полагался специальный нагрудный знак инженера-механика и доплата в размере половины жалования. Лед тронулся. Осталось решить, где и когда проводить дополнительные занятия. Вот тут и появилось еще одно высочайшее радспредложение – превратить кают-компанию в некое подобие вечерней школы. За неимением лучшего, флотская элита согласилась, и с тех пор количество сидящих в кают-компаниях за книгами и чертежами начало по немного расти. Сегодня Александр Михайлович застал подчиненных увлеченно разбирающих наставления по использованию новых недавно поставленных на корабли артиллерийских прицелов. Невозможно охарактеризовать с большей суровостью позорнейший скандал с нашими негодными прицелами. Струбил тревогу адмирал Макаров еще два года назад, засыпая адмиралтейства рапортами, будучи инспектором морской артиллерии. Прицел орудий практически всех кораблей его императорского величества настолько дефективны, что эскадры не могут идти с ними в бой. В 1899 году этот крик души не был удостоен даже ответа. А когда в конце 1900-го адмирал написал езвительное письмо лично Государю, МТК и ГАУ неожиданно проснулись и созвали целую конференцию. На корабли зачестили делегации морских инженеров и представителей фирмы Цейс. Через полгода на эскадру начали поступать новые прицелы с просветленной оптикой, не выходившие из строя, как раньше, через каждые три выстрела из-за идиотского крепления к стволу. К прицелу князь отнесся индифферентно, но зато перископ, установленный в рубку Ростислава, стал его любимой игрушкой. Круговой обзор и оптика, дающая десятикратное приближение с возможностью трансфокации, Делали нахождение на боевом посту более комфортным, чем на мостике. Да и сама рубка изменилась, напоминая по форме шлем средневекового рыцаря с крышей из толстой цементированной брони, прочно связанной в общую монолитную конструкцию с рационально наклоненными вертикальными бронеплитами. Вход в рубку через массивную броневую дверь, противоосколочные щиты защищают проход в нижнее помещение корабля и центральный пост, а визиры и смотровые прорези плотно закрыты бронезаслонками. Боевые корабли, а особенно крейсеры с такими модифицированными рубками теряли свое привычное изящество, но приобретали некую мрачную решительность готового к сражению воина. «Ну как, Иван Григорьевич, больше не будем снаряды по морю бестолково разбрасывать?» — шутливо спросил князь командира Бакового Плутонга. Веснушчатое лицо лейтенанта расплылось в довольной улыбке. «Не извольте сомневаться, Александр Михайлович, с такой-то техникой, да я теперь муху за десять кабельтовых вижу, не подведу! Мне бы еще прицел с дальномером откалибровать да пристрелять мою красавицу!» Вот завтра и займемся, а сегодня вызываю вас на поединок. Шахматы уже расставлены. Ангард?